И тогда обнаружилось, мало-помалу, как добрые старые близнецы обдумывали всевозможные планы и проекты помочь этой молодой леди Найи, возможно, деликатнее и осторожней, чтобы ее отец не заподозрил, из какого источника поступают средства, и как они пришли, наконец, к заключению, что лучше всего будет сделать вид, будто... У нее покупают по высокой цене маленькие ее рисунки и вышивки, и позаботиться о том, чтобы на них был постоянный спрос. Для осуществления такого намерения необходимо было, чтобы кто-нибудь играл роль торговца этими предметами, и после глубоких размышлений они избрали исполнителем этой роли Николаса. Он меня знает, сказал брат Чарльз. И моего брата Неда он знает. Ни один из нас не подойдет. Фрэнк превосходный мальчик, превосходный, но мы опасаемся, что он может оказаться немножко легкомысленным и опрометчим для такого деликатного дела, и что, пожалуй, он... что, короче говоря, он может быть слишком впечатлителен. Она красивая девушка, сэр, вылитый портрет своей бедной матери. Влюбившись в нее, прежде чем хорошенько разберется в своих чувствах, он принесет страдания и печаль невинному сердцу. Тогда как мы бы хотели быть смиренным орудием, постепенно возвращающим ему счастье. Фрэнк чрезвычайно заинтересовался ее судьбой, когда в первый раз случайно ее встретил, а, расспросив его, мы вывели заключение, что из-за нее он затеял ту ссору, которая привела к вашему с ним знакомству. Николас пробормотал, что он и раньше допускал такую возможность, а в объяснении своей догадки рассказал, когда и где впервые увидел молодую леди. — В таком случае, — продолжал брат Чарльз, — вы понимаете, что он для этой цели не подходит. — О Тиме Ленкинотере не может быть и речи, потому что Тим, сэр, такой ужасный человек, что ему никак не удастся обуздать себя, и он вступит в пререкание с отцом, пяти минут не в доме. Вы не знаете, каков Тим, сэр. Когда его взволнует что-нибудь, чрезвычайно задевающее его чувство, тогда он страшен, сэр. Да, Тим Линкенуатер просто страшен. А к вам мы можем отнестись с полным доверием. Вас мы нашли... — Во всяком случае, я нашел, но это одно и то же, потому что между мной и моим братом Недом никакой разницы нет, разве что он добрейшее создание в мире, и нет и никогда не будет на свете человека, равного ему в вас. — Мы нашли добродетели и наклонности семьянина. И ту деликатность чувства, которая делает вас подходящим для этого вручения, Вы тот, кто нам нужен, сэр. Молодая леди, сэр, начал Николас, который пришел в такое смущение, что ему немалого труда стоило сказать хоть что-нибудь. Она... она принимает участие в этой невинной хитрости? да ответил мистер Черебов. — во всяком случае она знает что вы явитесь от нас однако ей неизвестно как мы будем распоряжаться теми вещицами какие вы будете время от времени покупать и быть может если вы очень искусно поведете дело вот именно Очень искусно, быть может, удастся заставить ее поверить, что мы извлекаем из них прибыль. Ну, как? Ну, как? Это невинное и простодушнейшее предположение делало брата Чарльза таким счастливым. А надежда, что молодой леди удастся внушить мысль, будто она ему ничем не обязана, доставляла ему такую радость такое утешение что Николас отнюдь не захотел бы выразить свои сомнения касательно этого вопроса. Но все это время с языка его готово было сорваться признание в том, что те самые возражения, какие изложил мистер Чирибул против привлечения к этой миссии своего племянника, относились во всяком случае в равной мере и с такими же основаниями, К нему самому, и сотню раз он собирался признаться в подлинных своих чувствах и просить, чтобы его избавили от такого поручения. Но столько же раз по пятам за этим побуждением следовало другое, заставлявшее его молчать и хранить тайну в своем сердце. Зачем буду я сеять затруднения на пути к осуществлению этого благого и великодушного замысла, — думал Николас, — что за беда, если я люблю и почитаю это доброе и великодушное создание? Разве не показался бы я самым дерзким и пустым фатом, если бы серьезно заявил, что ей грозит какая-то опасность влюбиться в меня? А помимо этого, разве я себе ничуть не доверяю? Разве этот Превосходный человек не имеет права на мою самую безупречную и преданную службу, и неужели какие бы то ни было личные соображения помешают мне оказать ему эту услугу? Задавая себе такие вопросы, Николай смысленно отвечал на них весьма энергическим «нет». Убеждал себя в том, что он самый совестливый и славный мученик и благородно решил исполнить то, что, показалось бы, ему невыполнимым, если бы он с большим вниманием исследовал свои чувства. Такова ловкость рук, когда мы плутуем сами с собой и даже наши слабости превращаем в великолепные добродетели. Мистер Черебл... Разумеется, отнюдь не подозревавший, что такого рода мысли приходили на ум его молодому другу, принялся отдавать ему необходимые указания для первого его визита, который был назначен на следующее утро. Когда все предварительные переговоры были закончены и было предписано строго хранить тайну, Николас отправился вечером домой, погруженный в глубокое раздумие. Место, куда направил его мистер Чирибл, было застроено неприглядными и грязными домами, расположенными в пределах тюремных границ, тюрьмы, королевской скамьи и в нескольких сотнях шагов от обелиска на Сан-Джордж-Филдс. Тюремные границы — районы вокруг некоторых тюрем, в том числе и вокруг упомянутой лондонской тюрьмы. В пределах этих районов несостоятельный должник, заключенный в тюрьму, имел право проживать вне ее стен, уплачивая администрации крупную сумму. Границы являются своего рода привилегированным районом, примыкающим к тюрьме и включающим примерно 12 улиц. Должникам, имеющим возможность добывать деньги для уплаты тюремному начальству больших взносов, на которые их кредиторы не могут посягнуть, разрешается проживать там благодаря премудрой предусмотрительности тех самых просвещенных законов, какие оставляют должника, не имеющего возможности добыть никаких денег, умирать с голоду в тюрьме без пищи, одежды, жилища и тепла, а ведь все это представляется злодеем, совершившим самое ужасное преступление, позорище человечество. Много есть приятных фикций, сопровождающих проведение законов жизни, но самый приятный и в сущности самый юмористический является та, что полагает всех людей равными перед беспристрастным его оком. А и плоды всех законов равно достижимыми для всех людей, независимо от содержимого их карманов. К этим домам, указанным ему мистером Чарльзом Чириблом, направил стопы Николас, не утруждая себя размышлениями о таких предметах, и к этим домам подошел он, наконец, с трепещущим сердцем, миновав сначала очень грязный И пыльный пригород основными и отличительными чертами, которые являлись маленькие театрики, моллюски разных видов, имбирное пиво, рессорные полоски лавки и лавки зеленщиков и старьевщиков. Перед домами были маленькие полисадники, которые, находясь в полном пренебрежении, служили хранилищами, где собиралась пыль, пока не налетал из-за угла ветер и не гнал ее вдоль по дороге. Открыв расшатанную калитку перед одним из этих домов, болтаясь на сломанных петлях, она впускала и вместе с тем отталкивала посетителя, Николас, дрожащей рукой, постучал в парадную дверь. Снаружи это был очень жалкий дом с тусклыми окнами в гостиной и с очень неприглядными шторами и очень грязными муслиновыми занавесками в нижней половине окон, висевшими на очень слабо натянутых шнурках. И внутреннее убранство дома, когда распахнулась дверь, по-видимому, не противоречило наружному его виду, ибо на лестнице лежал выцветший ковер, а в коридоре выцветшая овощанка. В довершение этих удобств некий джентльмен, пользующийся привилегиями тюрьмы королевской скамьи, ожесточенно курил, хотя полдень еще не настал, в гостиной, выходившей окнами на улицу, а у двери задней гостиной хозяйка дома старательно смазывала скипидаром разобранную на части кровать с пологом, по-видимому, готовясь к приему нового постояльца, которому посчастливится ее занять. У Николаса было достаточно времени сделать эти наблюдения, пока мальчик, исполнявший поручение жильцов, сбежал с грохотом по кухонной лестнице и пронзительно, словно из какого-то отдаленного погреба, позвал служанку мисс Брей. Вскоре появившись и предложив Николасу следовать за ней, служанка вызвала у него более серьезные симптомы нервности и смятения, чем те, какие были бы оправданы его естественным вопросом, можно ли видеть молодую леди. Однако он пошел наверх. Его ввели в комнату, окнами на улицу, и здесь, у окна, за столиком, с разложенными на нем принадлежностями для рисования, работала красивая девушка, которая владела его мыслями и которая в силу нового и глубокого интереса, вызванного у Николаса ее историей, показалась ему сейчас в тысячу раз красивее, чем он когда-либо предполагал. Но как растрогали сердце Николаса, грации, изящества, с каким она украсила убого меблированную комнату, цветы, растения, птицы, арпа, старые фортепиано, чьи струны звучали гораздо нежнее в былые времена, Каких усилий стоило ей сохранить эти два последних звена порванной цепи, еще связывавшие ее с родным домом? Какое терпение и какая нежная любовь были вложены в каждое маленькое украшение, сделанное ее в часы досуга и полное того очарования, какое связано с каждой изящной вещицей, созданной женскими руками. Николасу казалось, что небо улыбает этой комнатки что прекрасное самопожертвование такой юной и слабой девушки проливает лучи на все неодушевленные предметы вокруг и делает их такими же прекрасными, как она. Ему казалось, что нимб, каким окружают старые художники, головы ангелов безгрешного мира светятся над существом, родственным им по духу, и это сияние, видимо, ему. Однако Николас находился в тюремных границах тюрьмы королевской скамьи. Другое дело, если бы он был в Италии, а временем действия был час заката солнца, а местом действия великолепная терраса. Но единое широкое небо раскинулось над всем миром, и синее оно или пасмурное – За ним есть иное небо, одинаковое для всех. Вот почему Николасу, пожалуй, незачем было упрекать себя за такие мысли. Не следует предполагать, что он с уже же взгляда заметил все окружающее. Сначала он и не подозревал о присутствии больного, сидевшего в кресле и обложенного подушками, которые беспокойно и нетерпеливо зашевелившись, привлек, наконец, его внимание. Вряд ли ему было больше пятидесяти лет, но он был так изможден, что казался значительно старше. Его лицо сохранило остатки былой красоты, но в нем легче было заметить следы сильных и бурных страстей, чем отпечаток тех чувств, которые придают значительно большую привлекательность лицу, далеко не столь красивому. Вид у него был изнуренный, тело истаяло буквально до костей, но в больших запавших глазах еще осталось что-то от былого огня. Этот огонь, как будто разгорелся с новой силой, когда он нетерпеливо ударил раза два или три по полу своей толстой тростью, на которую опирался, сидя в кресле, и окликнул дочь по имени Маделайн. Кто это? У кого, может быть, здесь какое-то дело? Кто сказал чужому человеку, что нас можно видеть? Что это значит? Мне... Кажется, — начала молодая леди с некоторым смущением, наклонив голову в ответ на поклон Николаса, — тебе всегда кажется, — с раздражением перебил отец, — что это значит? К тому времени Николас обрел присутствие духа настолько, что мог объясниться сам, и потому сказал, как было условлено заранее, что он пришел заказать два ручных экрана и бархатное покрывало для атаманки. — И то, и другое должно отличаться самым изящным рисунком, причем срок исполнения и цена не имеют ни малейшего значения. Он должен также заплатить за два рисунка. И, подойдя к маленькому столику, положил на него банкнот в запечатанном конверте. — Маделайн, посмотри, верен ли счет, — сказал ее отец. — Распечатай конверт, дорогая моя. — Я уверен, что все в порядке, папа. — Дай, — сказал мистер Брей, протягивая руку и нетерпеливо, с раздражением, сжимая, сжимая пальцы. — Дай, я посмотрю. — О чем это ты толкуешь, Маделайн? — Ты уверена. — Как можешь ты быть уверена в таких вещах? — Пять фунтов. — Ну что, правильно? — Совершенно правильно, — сказала Маделайн, наклоняясь к нему. Она с таким усердием оправляла подушки, что Николас не видела ее лица. Но когда она нагнулась, ему показалось, что упала слезинка. — Позвони, позвони, — сказал больной, все с тем же нервным возбуждением, указывая на колокольчик, и рука его так дрожала, что банкнот зашелестел в воздухе. — Скажи ей, чтобы она его разменяла, принесла мне газету, купила мне винограду. Еще бутылку того вина, какой у меня было на прошлой неделе, и... М -м, сейчас я забыл половину того, что мне нужно, но она может сходить еще раз. Сначала пусть принесет все это, сначала все это. Мадалай, милая моя, скорее, скорее, боже мой, какая ты неповоротливая. Он не подумал ни о чем, что может быть нужно ей, — пикнуло у Николаса. — Быть может, некоторые его размышления отразились на его лице, потому что больной, очень резко повернувшись к нему, пожелал узнать, не ждет ли он расписки. — Это не имеет никакого значения, — сказал Николас. — Никакого значения? Что вы хотите этим сказать, сэр? — последовала гневная реплика. — Никакого значения? Вы думаете, что принесли ваши жалкие деньги из милости как подарок? «Разве это не коммерческая сделка и не плата за приобретённую ценность, чёрт побери, сэр? Если вы не умеете ценить время и вкус, потраченный на товары, которыми вы торгуете, значит, по-вашему, вы зря выбрасываете деньги. Известно ли вам, сэр?» — Что вы имеете дело с джентльменом, который в былое время мог купить пятьдесят таких субъектов, как вы, со всем вашим имуществом в придачу? Что вы хотите этим сказать? — Я хочу только сказать, что... — Так как я желал бы поддерживать деловые отношения с этой леди, то не стоит затруднять ее такими формальностями, — ответил Николас. — А я, если вам угодно, скажу, что у нас будет как можно больше формальностей, — возразил ее отец. — Моя дочь не просит одолжений ни у вас, ни у кого бы то ни было. Будьте добры строго придерживаться деловой стороны и не приступать границ. Каждый мелкий торговец будет ее жалеть. Честные слова, очень недурно. Маделайн, дорогая моя, дай ему расписку и впредь не забывай об этом. Пока она делала вид, будто пишет расписку, Николас раздумывал об этом странном, но довольно часто встречающемся характере, который ему представилась возможность наблюдать. А калека, Испытывавший, казалось, по временам сильную физическую боль, поник в своем кресле и слабо застонал, жалуясь, что служанка ходит целый час, и что все сговорились досаждать ему. — Когда мне зайти в следующий раз? — спросил Николас, беря клочок бумаги. Вопрос был обращен к дочери, но ответил немедленно ее отец. — Когда вам предложат зайти, сэр? — Но не раньше. Не надоедайте и не понукайте, Маделайн. Дорогая моя, когда может зайти этот человек? — О, не скоро, не раньше, чем через три-четыре недели. Право же, раньше нет никакой необходимости. Я могу обойтись с живостью, — отозвалась молодая леди. — Но как же мы можем обойтись? — возразил ее отец, заговорив. Вдруг шепотом, — Три-четыре недели, Маделайн, три-четыре недели. — В таком случае, пожалуйста, раньше, — сказала молодая леди, повернувшись к Николасу. — Три-четыре недели, — бормотал отец. — Маделайн, ну как же это, ничего не делать, три-четыре недели. — Это долгий срок, сударыня, — сказал Николас. — Вы так думаете? — сердито отозвался отец. — Если бы я, сэр, пожелал унижаться и просить помощи у тех, кого я презираю, три-четыре месяца не было бы долгим сроком. Поймите, сэр, в том случае, если бы я пожелал от кого-нибудь зависеть, но раз я этого не желаю, вы можете зайти через неделю. Николас низко поклонился молодой леди и вышел. Размышляя о понятиях мистера Брея касательно независимости, и от всей души надеясь, что такой независимый дух нечасто обитает в тленной человеческой оболочке. Спускаясь по лестнице, он услышал за собой легкие шаги. Оглянувшись, он увидел, что молодая леди стоит на площадке, и робко глядя ему вслед, как будто колеблется, окликнуть ей его или нет. Но и лучшим разрешением вопроса был вернуться немедленно, что Николас и сделал. Не знаю, правильно ли я поступаю, обращаясь к вам с просьбой, сэр, быстро сказала Мабилайн. Но, пожалуйста, пожалуйста, не рассказывайте дорогим друзьям моей бедной матери о том, что здесь сегодня произошло. Он очень страдал, и сегодня ему хуже. Я вас об этом прошу, сэр, как о милости, как об услуге мне. — Вам достаточно намекнуть о вашем желании, — пылко ответил Николас. — Я готов поставить на карту свою жизнь, чтобы удовлетворить его. — Вы говорите опрометчиво, сэр. — Так правдиво и искренне, как только может говорить человек, — возразил Николас, у которого дрожали губы, когда он произносил эти слова. — Я не мастер скрывать свои чувства. Да если бы мог это сделать, я бы не мог скрыть от вас мое сердце. Сударыня, я... Знаю вашу историю и чувствую то, что должны чувствовать люди и ангелы, слыша и видя подобные вещи. А потому я умоляю вас верить в мою готовность умереть, служа вам». Молодая леди отвернулась, и было видно, что она плачет. «Простите меня!» — почтительно и страстно воскликнул Николас простите если я сказал слишком много или злоупотребил тайной которую мне доверили но я не мог уйти от вас так словно мои интересы и участие угасли раз сегодняшнее поручение исполнено я ваш покорный слуга с этой самой минуты смиренно вам преданный слуга чья преданность зиждется на честь и верности тому кто послал меня сюда слуга сохраняющий чистоту сердца и почтительнейшее уважение к вам Если бы я хотел сказать больше или меньше того, что сказал, я был бы недостоин его внимания Я оскорбил бы ложью природу, которая побуждает меня произнести эти правдивые слова. Она махнула рукой, умоляя его уйти, но не ответила ни слова. Николас больше ничего не мог сказать и молча удалился. Так закончился. Первое его свидание с Маделайн Брей.